Так, бесятина. Возьми кинжал. Мне надо шефом заняться. Бес перехватил ношу тролля и поплотнее, поплотнее к горлу держей, чтоб не дрыгался. Зверк кинул сок тройцу. Шеф, не бойся, сейчас мы тебя в форму приведём. Тролль вытащил из-за пояса несколько мешочков. Яркала, у кого есть? Есть, держи. Афелия извлёкла из кармана ручное зеркальце и протянула его Троллю. Тот смешал содержимое мешочков и высыпал полученную смесь на зеркальце, соорудив из него две дорожки. "Лукашев, «Ну нюхни". Зеркало да ты что, охренел? Выпучил глаза Лука. "Он и так, а какую-то не после этой дури мальчей бесятина я знаю, что делаю, это ему поможет. И как это делается? прохныкал Кевин. Одну ноздрю зажимаешь, хихикнул Лука, а другой безшумно втянул воздух через нос. И в себя, потом такой приход будет. С какой ноздри начинать? Уныло спросил юноша. Да с любой, простонал зырк. Только давай скорее, приходи в себя. А потом мы здесь разберёмся по понятиям, добавил бесёнок. Кевин послушно нюхнул, как его учили, и в голове мгновенно прояснилось. Слёзы начали высыхать на глазах. Он начал озираться. Лука, ты что, с ума сошёл? А ну немедленно отпусти владыку. Нам только войны с эльфами не хватает. Детёнак тут же отпустил короля и впрям в себя пришёл. Искренне удивился он, присоединяясь к друзьям. Жырк. А ты всё более и больше растёшь в моих глазах. Фу, обречённо выдохнула Эльвигия. Эльфи перестали терзать его пропятыми мечами. Напряжение спало. Кевин поднялся. Я приношу извинения за поведение своей свиты, владыки дома Серебряной расы. От Хелькевины извинения принимаю. Медленно качнул головой старый эльф. Хотя и неодобряю, что он принимает помощь от низших арас, но не осуждаю. Возможно, что того требуют обстоятельства. Хочу напомнить кронпринцу дома Бездонной реки о предыдущей просьбе. Скажите, Отец Сервегий покосился на Зырга. На языке его, видно, вертелось фраза презренной раси, но он сдержался. Передайте троллю ему народу, чтобы они убрали своих воинов от наших границ. И не негубили наш дом. Я немедленно дам распоряжение. Учти вас, склони голову, рыцарь. Зырг сделал шаг. Тролль жал кулак, что-то прошептал над ним, оражал, и из его ладони вспархнул стриж. Сделав лёгкий вираж, он чёрной молнией ушёл сквозь стену. Эльфы ахнули. Это была чистейельфийская магия. Тролль маг, да ещё знакомый с магией леса. Все уставились на стенку, которую только что пронзил стриж. в ожидании ответа ответный заставил себя ждать через пару минут в зал волетел ещё один стриж сел на руку отца Эльвеги и что-то чирикнул и испарился в воздухе благодарю вас скрон принц тролли задушили факелы и начали отход на безопасную позицию но сказали, что встанут лагерем и не уйдут пока великий Паладин вездесущего и его свита не вы들 из леса. Они имели в виду вас, король принц. Я не знаю, чего им пришло в голову, что я великий паладин вездесущего, нахмурился Кевин. Меня, конечно, можно назвать паладином, странствующим по свету, вои смесь выполнения некоего обета. на великий и так далее, это уже перебор. Так что давайте договоримся. Я обычный странствующий рыцарь, и меня ждут срочные дела. И позвольте откланяться, владыка. Мне и моей свите пора в путь. Не смею задерживать, задумчиво пробормотал владыка дома серебряной расы. На прежде, чем вы уйдёте, Хотелось бы перекинуться с вами парой слов наедине и задать несколько вопросов вашим друзьям. Не возражаете? Нет. Я хотел бы спросить у подданных короля подгорного трона, как к ним попали поводки духов леса, которые стерегут наш дом.